Несколько дней по субъективному восприятию Лианы ничего не происходило. Она все глубже погружалась в свои мысли, иногда разговаривала с лошадью, иногда спрыгивала с повозки, чтобы убрать из-под свой на большой камень. А так все было без изменений. Тоннель по-прежнему слегка деформирован и в трещинах. Камни, лежащие на дороге, попадались в основном не очень крупные и почти не мешали ехать, за редким исключением. Грибок рос на удивление равномерно, и периодов темноты было немного. Но любое однообразие рано или поздно заканчивается. Лиана даже не сразу поняла, что произошло. Она просто не придала этому значения, хотя мозг наверняка это отметил. Лошадь вдруг остановилась и склонила голову. Лиана с удивлением отметила, что она пьет. Спрыгнув с повозки, она прошла мимо лошади и присела на корточки. Это была лужа. Обычная лужа. Не очень глубокая, похоже, что здесь ровная поверхность дороги была слегка изогнута вниз. Лужа была от стены до стены и длиной метров пятнадцать. Глубина, насколько могла видеть Лиана, достигала максимум трех пальцев. И вроде бы в самой луже ничего страшного нет, но любое изменение привычного хода вещей внушало тревогу. Раньше, за все время нахождения в тоннелях под этими островами, Лиана вообще не помнила ни одной лужи. Ну, разве что озерцо с там, откуда она начала свое путешествие. Но чтоб вот так, посреди тоннеля... Это было странно. Наверное, те, кто эти тоннели строил, хорошо позаботились о гидроизоляции. Именно поэтому тут нигде не встречалась вода. А эта лужа свидетельствовала о том, что эта самая гидроизоляция, возможно, нарушена. Что, если это только начало? Что, если дальше будет хуже? Но во всем нужно искать плюсы. Или она их нашла? Как раз был нужен привал. Пора было дать отдых лошадке и покормить ее. Почему бы не сделать это здесь? раз уж здесь есть вода, которую она вполне себе пьет». Лиана распрягла морфушку, насыпала ее в ведро, которое у них было с собой корм, состоящий из каких-то зерновых и порубленных стеблей растений, и, достав свою еду, расположилась на повозке и стала задумчиво жевать. Вода была для них большой проблемой и большой ценностью. Лиана уже давно начала ее экономить, заметив, как стремительно пустеют бурдюки. Так что эту находку можно будет использовать. Придется задержаться здесь надолго и постараться пополнить запасы. Но сделать это будет непросто, потому что глубина очень маленькая, и как собрать эту воду в бурдюке, еще предстоит придумать. Раз уж лошадь спокойно пила эту воду, Лиана решила, что ту, которую они везут с собой, нужно будет оставить для себя, а из лужи набрать для морфушки. Лиана прикинула, что у нее есть, чем она может попытаться наполнить бурдюки. Было ведро, была кружка, из которой она пила. И, спасибо Мине, должна быть деревянная воронка, сделанная из сочка дерева, которую использовали для наполнения бурдюков из ручья. Когда Мина ей ее показала и положила в повозку, Лиана совершенно не придала этому значения, решив, что этот странный предмет ей вряд ли понадобится. А вот оказалось, что очень даже понадобился. Без этой воронки переливать воду в бурдюки стало бы непосильной задачей. Главное, чтобы она уцелела. Они была раздавлена мешками, которые уже много раз меняли свое положение. Лиана полезла ее искать и, сразу не найдя, стала впадать в легкую панику, потому что уже на нее рассчитывала. Но тут, под одним из мешков, она увидела торчащий край деревяшки. Она ее осторожно достала, и, о чудо, воронка была цела. Лиана опять вернулась на свое место с воронкой в руках и продолжила свою трапезу, разглядывая ее. План был простым. А вот реализация не очень. Нужно было кружкой черпать воду в ведро, потом переливать ее в бурдюки при помощи воронки. Но при такой маленькой глубине Лиана даже представить боялась, сколько у нее уйдет на это времени. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Лиана разулась и походила по воде босиком, чтобы найти наиболее глубокое место. Как и следовало ожидать, оно находилась в середине. Глубина, как она и предполагала, была около 5 сантиметров. Это ничего, жить можно. Было бы два, вот это была бы проблема. Вода, как и сам пол, были удивительно теплыми, как будто с подогревом. Это ли она замечала и раньше, когда спала на земле. Теперь-то она обустраивала себе место в полоске среди мешков из-за тревожного чувства, вызванного маленькими существами, истребляющими органику. То, что раньше они ее не трогали, не служило достаточно убедительным доказательством их безобидности». Исследовав глубину всей лужи и исходив ее вдоль и поперек, Лиана отправилась за ведром и кружкой, громко шлепая и брызгаясь. Она решила, что обязательно помоется здесь перед отъездом, но только после того, как запасется водой. На наполнение опустевших бурдюков ушло несколько часов. Лиана совершенно вымоталась от этой монотонной работы. Пришлось подолгу стоять посреди лужи, согнувшись, черпая воду кружкой или присаживаться на корточке. От первого отваливалась спина, от второго затекали ноги. И то, и то было мучительно. Зато лошадь наслаждалась жизнью. Много дней она не получала столько воды, сколько хотела, и теперь периодически прикладывалась к этому внезапному изобилию. Лиана всегда, когда распрягала ее, накидывала на шею веревочную петлю. На всякий случай. А то, кто его знает, что у животного в голове, вдруг убежит. И что она тогда будет делать? Но веревку оставляла довольно длинную так что морфушка могла свободно прогуливаться по тоннелю туда-сюда. И сейчас она этой ограниченной свободой вовсю пользовалась, в отличие от остальных дней, когда, лишившись упряжи, просто стояла и отдыхала. Здесь же она ходила во всю длину веревки, и периодически возвращаясь, чтобы, пофыркивая, приложиться к луже. Когда Лиана наполнила все, что можно было наполнить, она решила, что зазначует здесь. Ночью она считала большие промежутки сна, Но в повозке это было сделать теперь проблематично из-за вернувшихся бурдюков. Спать на них было не очень полезно для здоровья, а с отваливающейся после такой тяжелой работы спиной тем более. Поколебавшись, Лиана решила воспользоваться здравым смыслом и все-таки легла на земле. Утром, проснувшись, Лиана поняла, что спать на земле все-таки гораздо комфортнее. Устраиваться в повозке среди мешков всегда было не очень удобно. А тем более теперь, когда она вновь стала сильно груженной. Возникла мысль, что они израсходовали очень много воды, как не старались экономить. А что было бы, если бы им не попалась на пути эта лужа? Хватило бы им их запаса, чтобы добраться до конца, или нет? Так что лужа была очень удачной находкой. Тревожило Лиану только то, что любое изменение привычного хода вещей могло быть предзнаменованием еще более сильных перемен. А вот как ему укнуться эти перемены, это уже было большим вопросом. Лиана разделась, взяла ведро и кружку и направилась к середине лужи. Чтобы помыться, предстояло опять поработать, но теперь не было нужды стараться не намочить одежду, поэтому она села прямо в воду и принялась потихоньку наполнять ведро. Вдоволь плескавшись в теплой водичке, Лиана перестирала свои вещи и, развесив их по бортам повозки, решила, что пора трогаться в путь. Она запрягла свою лошадку и, усевшись на козлах голышом, ведь вещи были мокрыми, накинула сверху на плечи одеяло, чтобы не чувствовать себя совсем беззащитной. И хотя у нее был неприятный опыт, связанный с просушкой одежды и нахождением, обнаженной в непривычном месте, здесь она особо ничего не опасалась. Вряд ли здесь она встретит людей. Гораздо больше ее беспокоили другие вопросы. Например, что происходит с тоннелем и не приведет ли это его деформация в каком-то месте к обрушению или не встретится ли ей какая-нибудь живность, к общению с которой она окажется не готова. Но отсутствие одежды здесь не играло никакой роли, поэтому одеяло она накинула на себя скорее для уюта. Лиана шлепнула поводьями по спине лошади, и та покорно зашагала по воде. Казалось, что морфушка понимает, что они уходят от этой благословенной лужи, и была не очень этому рада. Но свое недовольство она выражала в основном пофыркиваниями, На поведении это не сказывалось. Часа через два или три Лиану ждало жуткое разочарование. Они встретили еще одну лужу, причем это было гораздо глубже предыдущей и длиннее. Лиана все еще не оделась, потому что одежда до конца не просохла, поэтому, спрыгнув с повозки, она пошла мерить глубину, и довольно быстро вода дошла ей до коленей. Если бы она раньше знала, что им попадется такая глубокая лужа, то не стала бы корячиться возле мелкой. Но знать заранее этого было невозможно, и что было сделано, то сделано. Хотя подозрение, что та лужа первая, но отнюдь не последняя, у нее появились. И что ей было делать? Не набирать воду? А если бы вода больше не встретилась на всем протяжении пути? Что бы она тогда делала? Горько сожалела о том, что поленилась запастись водой? Лиана ушла довольно далеко, но выше коленей вода так и не поднялась. Правда, и конца этому бассейну видно не было. Она пошла обратно. Выбора все равно не было, придется ехать по воде. Хотя это было то еще удовольствие. На такую глубину тусклый свет уже почти не пробивался, и идти приходилось наугад, не видя, куда ставишь ноги. Поэтому шагать приходилось медленно. Конечно, можно заставить лошадь идти привычным шагом, но вдруг она споткнется или попадет ногой в яму. Их пока еще не встречалось на пути, но так и воду они видят только второй раз, кто знает, что будет дальше». Лиана подумала, что делать очередную остановку не имеет смысла, и нужно постараться с ходу форсировать этот водоем. Подойдя к морфушке, она взяла ее под узцы и повела за собой, осторожно проверяя дорогу босыми ногами. Они шли довольно долго. Задний край этого озера, лужей назвать эту воду, уже не поворачивался язык, скрылся вдалеке и не различался, а передний так и не показался. Дно было совершенно ровное, даже камни практически не попадались. Постепенно ли они в голову начали забираться разные неожиданные мысли, что в воде кто-то может быть, что вот-вот ее кто-то схватит или укусит. Первая мелкая лужа была абсолютно стерильной. В ней она никого не обнаружила, даже маленькие крабики там не встретились. Возможно, они не любят воду. Глубина оставалась строго одинаковой на всем протяжении пути. Параноидальные мысли плотно засели в голове и не хотели уходить. Чем дальше, тем больше начинали мерещиться всякие опасности, которые может скрывать в себе этот слой воды. То мерещились змеи, то зубастые рыбки. В волнах, которые они производили с морфушкой на зеркально-гладкой поверхности воды, отраженный свет начинал создавать причудливые образы. Не выдержав, Лиана забралась в повозку и решила, что дно все время было ровным, почему бы и дальше ему не оставаться таким. Просто ехать они будут на всякий случай медленно. Закрала мысль, что она предала лошадку и не хочет разделить с ней опасность, но Лиана прогнала ее как глупую. Если опасность в воде и правда появится, то тогда им объем конец, независимо от того, кто пострадает первый. Если лошадь погибнет, то Лиана не сможет выбраться из этого озера ни назад, ни вперед. Как и будет сидеть в повозке, пока еда не кончится. Оставалось надеяться на то, что это просто нервы шалят. И эта лужа так же стерильна в плане живых существ, как и предыдущая. Но если это даже и не так, каков шанс встретить здесь кого-то настолько большого и опасного, способного напасть на таких крупных представителей фауны, как они с морфушкой? Практически нулевой. Чем бы эти твари здесь питались? Лиана подумала, что эти страхи сродни тем, когда испытываешь необъяснимое беспокойство, высунув ногу из-под одеяла. И понятно, что схватить за нее у тебя дома никто не сможет. Но если втянуть ее обратно, то становится гораздо комфортнее. Как будто одеяло сможет защитить, если в комнату и впрямь кто-то пробрался. Поразмыслив об этом, Лиана все равно осталась сидеть на козлах, решив, что так все-таки надежнее. Они ехали по воде еще не меньше двух часов, когда вдалеке показался долгожданный берег. Когда до него осталось уже немного, и глубина по чуть-чуть начала уменьшаться, Лиана остановила морфушку и решила еще раз окунуться. Да, пришлось себя немного пересилить, но близость берега теперь внушала чувство уверенности и безопасности, как одеяло, под которое засунули ногу. Мытье в мелкое луже больше походило на мучение и хоть и выполнило свою задачу, но не доставило удовольствия. А здесь можно было окунуться с головой, что Лиана и сделала. Никто на нее не напал и не схватил. И, выведя морфушку на берег, Она ее распрягла и решила устроить отдых после пережитого стресса. А он, безусловно, был. Где-то внутри сидела тревога, что эта вода может и не закончиться. А вдруг ее уровень будет повышаться? То что тогда? Вода и так была под самым дном повозки. Долго они смогут двигаться вперед при повышении уровня. И главное, зачем? А что, если тоннель дальше затоплен? Его ведь вполне могло затопить после того, как отец и дед здесь прошли. Пришлось бы возвращаться. А Левиафан уплыл. И будет долго ее ждать возле другого континента. Что она будет делать? Жить в долине, окруженной горами? Проберется на территории папаши и будет ждать друзей там? Оттуда гораздо больше шансов выбраться. Вся абсурдность авантюры, в которую она себя втравила, теперь заиграла новыми красками. Как же права была Мина, когда сказала, что все это только в одном случае может завершиться хорошо, а именно чудом. Вот теперь только на чудо надеяться и оставалось. Оказавшись на берегу, Лиана распрягла марфушку и вдруг прижалась к ее шее лицом. Накатил неожиданный прилив нежности к этой маленькой труженице, которую сейчас можно было считать ее единственным другом. Лиана рассказала ей уже довольно много о своей жизни и о своих переживаниях. Причем такого, чего она никому в жизни не рассказывала и рассказывать не собиралась. Ей было неважно, понимает ее лошадь или нет. Она знала, что не понимает, но в своих мыслях она ее уже очеловечила и постоянно вела с ней диалог. Возможно, в этом приливе нежности была часть и от чувства вины, что она залезла на повозку и оставила марфушку одну в воде. Возможно, это было глупо, да и марфушке было все равно. Но ли она-то знала, что она смолодушничала? Если бы она сделала это более хладнокровно и расчетливо, то, конечно, никакого чувства вины бы не возникло. Но проблема была в том, что она испугалась, и сама это прекрасно знала. И от этого знания было никуда не деться. На глаза Лианы навернулись слезы. Она отстранилась от морфушки и погладила ее по гриве. «Это все гормоны», — сказала она ей и повела в воду, решив искупать ее тоже. Мыть лошадь было нечем, поэтому Лиана взяла одну из своих сменных маек и начала старательно обтирать ее морфушку, обильно смачивая ее в воде. Морфушка была не против. Наоборот, она косила на Лиану одним глазом, и Лиана вновь была готова поклясться, что у нее во взгляде была благодарность. Помыв морфушку, Лиана вывела ее на берег и щедро насыпала ей еды, решив, что сегодня можно не экономить. Да и себя не стала ограничивать. Когда они поели и отдохнули, одежда как раз высохла. Ильяна, вновь одевшись на чистое тело, почувствовала себя полной сил и уверенности. Оказалось, что даже простые гигиенические процедуры могут открыть второе дыхание и подарить надежду. Теперь у них было вдоволь воды, пока еще хороший запас еды, они были отдохнувшие и посвежавшие. И пусть было неизвестно, что ждет их дальше, теперь будущее уже не казалось таким беспросветным. Появилась вера в успех предприятия. Лиана запрягла Марфушку, залезла на козлы, но потом, вспомнив, что их отношения перешли на новый уровень, спрыгнула обратно и, подойдя к лошадке, опять обняла ее за шею. — Все будет хорошо, Марфушка, поверь мне, — сказала Лиана, гладя лошадку по гриве в приливе нежных чувств. — Больше я тебя никогда не предам. После чего вновь залезла на козлы и тронулась в путь. К сожалению, сдержать своего слова Лиане было не суждено.